Бланш бегом спустилась с лестницы. На ней был синий костюм с длинной юбкой и строгим английским жакетом, застегнутым до шеи. Ее оживляла только белая оторочка на грудного карманчика. «Будьте милостивы, не смотрите на меня так. Знаю, что опоздала, не устояла перед соблазном еще раз посмотреть правила игры и Официант придвинул ей кресло, и принял заказ, как всегда, неразбавленные виски со льдом. — Что вы, мамочка! — воскликнула Лиз. Я просто залюбовалась с вами. Вы такая красотка. — О, извините, сама не знаю, что говорю, хотя и не пила. Бланш не обратила внимания на ее болтовню и начала живо описывать свои хождения по магазинам, трудности с выбором одежды — это ее всегда утомляло, и радостное волнение в театре, когда она вновь увидела жанр Ренуара. Вдруг она быстро поцеловала Алис в щеку, и у той на глазах выступили слезы. Старая ферма ба была заброшена со времен Первой мировой войны. Арендатор был убит под Верденом, а его вдова вышла замуж, переехала в город. Отец Эрика Дальга не стал искать преемника погибшему арендатору. прежде всего потому, что хорошо его знал и любил. Сверх того, земли Баалио были так разбросаны, что ферма никого не привлекала. Став владельцем имения, Эрик распределил эти земли между близлежащими фермами, а себе оставил дом с голубятней, птичий двор и несколько гектаров луга, где паслись лошади, предназначенные на убой. Когда Жак решил не пересдавать экзамен по праву и дать себе год на размышление, Эрик предложил ему поселиться в балио привести в порядок дом, обставить его, если захочется, превратить в свою резиденцию. Жак согласился, не раздумывая, хотя не смог бы объяснить, зачем он это делает и почему отец задумал отдалить его от себя. Он удивился еще больше, когда Эрик попросил его взять с собой на некоторое время и Гаэль. Она здесь плохо учится, в этой деревенской школе. Старая монахиня не может уделять всем детям должного внимания, родители на нее жалуются. «Боюсь, что в один прекрасный день они скажут, что я давлю на бедную женщину, которой наверняка приходится тратить на Гаэль больше времени, чем на других детей». Балио относится к деревне Олен. Там замечательная учительница. Мэр отзывается о ней наилучшим образом. Неважно, что это светская школа. Главное, чтобы твоя сестра получила хорошее воспитание и образование. Школа в трех километрах отсюда. И лучше, чтобы Гаэль жила у тебя и не ездила туда и обратно. Бланш не всегда свободна, а я терпеть не могу водить машину. Но я могу понять... что мое отсутствие не будет для вас тяжелой потери, но то, что вы решили расстаться с Гаэль, я с ней не расстаюсь. Совсем наоборот. Не сомневайтесь, я буду часто ее навещать, а субботы и воскресенье она будет проводить в Рифре. Никогда еще Эрик не давал сыну таких многословных объяснений. Он говорил, делал на бодрым тоном, это еще больше удивило Жака. Удивило и обеспокоило. Жак с помощью конюха Жозефа за какие-то несколько дней привел дом на ферме в порядок. Главное, что водопровод и электричество были в хорошем состоянии, а крышу каждую весну поправлял кровельщик. Эрик отдал Жаку мебель, который был забит чердак в Рифре. Жанна с тщательностью крестьянки, готовящей приданое для дочери, отобрала и упаковала посуду. Эрик сообщил Бланш о своем решении относительно Гаэль лишь тогда, когда уже записал дочь в новую школу, а в ба о была приготовлена настоящая девичья комната. Бланш еще прежде видела, что Жанна шьет занавески из зеленого ситца, зеленый любимый цвет Гаэль, но ей и в голову не могло прийти, зачем эти занавески, она ничего не спросила. Потом она часто вспоминала эту сцену. Старая служанка шьет, не поднимая на нее глаз. В день, назначенный для переезда, Эрик известил Бланш о своем решении в письме, оставив его на подносе для корреспонденции, который Жанна приносила хозяйке вместе с первым завтраком. Бланш оттолкнула чашку, тосты и чайник и бросилась в комнату Эрика, но его там уже не было. Она искала его по всему дому. На кухне Жанна, снова не поднимая на нее глаз, сказала, что Эрик поехал показывать Гаэль ее новое жилье, и что он подарил девочке новую куклу и два платья, слишком длинные, на взгляд Жанны, на шестнадцать лет, не меньше. Она не по возрасту крупная, но все же... Бланш была бледна, как мел. Закрыла лицо отворотом халата, отвернулась к окну. Жанна подошла к ней, молча погладила ее руки и снова принялась укладывать столовое серебро. В день переезда Жак пригласил всю семью на обед. Эрик появился с опозданием, когда Бланш уже обошла весь дом и выразила восхищение комнатой Гаэль. Девичья кровать, секретер, туалетный столик, письменный стол — И полтяной шкаф. Вся мебель была эпохи директории светлого дерева. Она стояла на пушистом ковре с крупным ярким рисунком. На стенах английские гравюры, изображающие лошадей и цветы. На ночном столике лампа работы гале которую Бланш когда-то подарила Эрику на день рождения. Гаэль бросилась показывать лампу матери и не смогла удержать в руках. Бланш подняла лампу. Она раскололась. Починить ее было нельзя. Но только сказала, — Осторожней, уронишь еще раз, и ей конец. Она взяла Гаэль на руки и так прижала к себе, что девочка прошептала, — Мама, мне больно, ты меня задушишь. — Да, знаю, знаю, — повторяла Бланш, не сжимая объятий. Во время революции, — рассказывала Бланш, — в Британии жили мать и дочь. Мать графиня Кербиан потеряла мужа, Король отправил его вместе с маркизом де лафаетом сражаться в Америку. Их сын Танги эмигрировал во время революции. С графиней в замке остались только ее дочь Элизабет и верная служанка. Она одна не боялась синих и даже кое в чем с ними соглашалась. Революционная армия носила синий мундир. Июльским вечером разразилась страшная гроза. Дом сотрясался от раскатов грома, сверкали молнии, слышался треск деревьев в парке. Графиня де Кербиан молилась. Ее дочь, преодолевая страх, продолжала работу, вышивала королевский герб. Она хотела сделать подарок брату, когда тот сможет вернуться домой без риска быть отправленным на гильотину. Уже несколько недель они не получали вестей от Танги де Кербиана и дрожали при мысли, что с ним случилось что-нибудь неладное. Они вскочили. Кто-то стучал в дверь замка. Служанка доложила. — Там незнакомый человек. Мне кажется, его не надо пускать. Бог знает, кто это. — Нет, — сказала графиня. — Когда стучат в нашу дверь и просят о помощи, мы не можем отказать. Незнакомца впустили. Он был мокр. Элизабет да Кирбиан подошла к нему, чтобы принять плащ и шляпу, и воскликнула «Танги!». «Танги!» — повторила мать и упала в объятия сына. Служанка была поражена тем, как брат и сестра похожи друг на друга. Мать и сестра принялись кормить Танги. Он рассказывал о приключениях в изгнании и о битвах, в которых сражался, пробил полночь. Графиня де Кербиан проводила сына в его прежнюю комнату. Там все было как раньше. Велизабет была так взволнована возвращением брата, что не могла уснуть. Вышла в парк и в каштановые аллеи, заметила чью-то тень. Это был кучер. Он подошел к молодой хозяйке. Что случилось мой добрый Жозеф? Господин вернулся, чтобы проститься с вами. Завтра на рассвете и вы должны расстрелять в ванной.